Глава 5. Не мир пришел я принести, но меч. Империя единства. Россия, Москва, Кремль, Дом Империи, Бункер Ситуационного центра. Аквариум. 5 июля 1938 года. Ваше Всевеличие. Доклад Полигон Восточный. Четыре межконтинентальные баллистические ракеты стартовали без происшествий. Полет нормальный. У пятой ракеты отмена взлета по техническим причинам. Подробности происшествия будут предоставлены вашему всевеличию дополнительно. Цель не взлетевшей ракеты! Полковник Шишкин Миролюбов вытянулся. Не могу знать, государь. С опасным спокойствием говорю. Ну так узнаете, полковник? Последнее слово было интонационно выделено и могло значить что хочешь. Возможно, что и ничего хорошего. Шишкин Миролюбов все понял и испарился. Работнички! «Сталина на вас нет, как ворчали старики в мое время в будущем». Вновь дежурный. «Государь, уточнили, целью не полетевшей ракеты Р-7А был город Остин, столица штата Техас Соединенных Штатов Америки. Должно было даже с каким-то восторгом, как будто случилось что-то хорошее. Ох, чувствую, что поедет этот полковник военного военном в этот самый Техас». Хмур киваю. «Принято». Шишкин Миролюбов исчез за стеклянной дверью. «Что ж, ракеты пошли. Пусть и не всем комплектом. Самолеты вылетели много часов назад. Корабли флота тоже не рыбу ловить вышли в океан. Что ж, повезло Остину штат Техас. Как говорится, на все промысел божий, пути его неисповедимы. Может и к лучшему, что ракета с пятимегатонным зарядом не полетела в этот самый Остин. Посмотрим». В целом же будем надеяться на то, что выводы разведки более-менее верны, американцы сильно недооценивают дальность наших турбовинтовых стратегических бомбардировщиков. Хотя тот же п 12 п демонстративно доставил премьера Южноафриканского союза в Константинополь, чем переполошил всех в штабах в Вашингтоне. Но, собственно, для хаоса в верхах США этот перелет и был организован. Те же барухи проникли сразу и поспешили из столиц на дачу. И не только они. Шутка ли? Почти 8 тысяч километров без посадки и до заправки. На высоте 12 тысяч метров. На высоте, против которой бессильны практически все американские средства, включая системы ПВО и истребители. Так что было от чего переполошиться в Вашингтоне. Концепция обороны США строилась на том, что высадка на самой территории Америки противника, если и возможно, то будет носить очень ограниченный, больше пропагандистский характер. Мол, самолеты не долетят? Снабжение по воздуху серьезной группировки невозможно, а флот США не допустит корабли Терры к побережью Америки. Собственно, если не принимать во внимание возможную неосведомленность американского командования о дальности полетов наших стратегов, то они не сильно-то ошибались, ибо оккупировать такую огромную и многочисленную страну крайне трудно, если вообще возможно. Это ведь не высадка в Англии. В Тихом океане осуществить высадку и даже бомбардировку очень сложно. Север Канада под контролем, на юге Мексика не слишком опасна, А со стороны Атлантики оккупация Гренландии и Исландии не только гарантировала, что Терра-единство не сможет воспользоваться их портами и аэродромами. Единственным бельмом для Вашингтона были базы Терры на португальских Азорских островах. Но острова были небольшими, так что много там не разместишь. Это скорее оперативная база флота и аэродромы подскока для авиации. Острова стратегически важные, удобные, приятные, но маленькие. Под курорт годятся, а под основную базу флота в Атлантике как-то не очень. Впрочем, Азоры и так были бельмом в американском глазу. И, насколько докладывала разведка, они полным ходом готовят бомбовый удар и десантную операцию против Азорских и Канарских островов, желая замкнуть свой периметр безопасности, не давая нашему флоту свободно подходить к берегам США, и используете острова для ударов по Европе и Северной Африке. Единственное, что их пока останавливало, это наш флот там и наша авиация там и на континентах. Да и сами острова принадлежат Португалии и Испании соответственно. Членам Новоримского и Нордического союзов соответственно, простите за тавтологию. И на секундочку, членам военной организации ТЭР Единства, как с некоторых пор именуются союзнические отношения между Новоримским союзом Нордическим союзом и японской империей, подписав соответствующие акты взаимной обороны и взаимопомощи. Так что эта операция будет открытым объявлением войны всей Террии Единства, всей Евразии и Африке. Так что колебания Вашингтона мне были понятны. Пока не посеньки шапка. Они решатся на такое только в рамках начала войны в качестве превентивного удара по нам и нашим базам в Атлантике. Если, конечно, мы не ударим первыми. Впрочем, уже ударили. В общем, пока в Вашингтоне сосредоточились на обороне своих берегов и экспансии на острова и в страны всего западного полушария, так сказать, в исполнении доктрины Монро и ее классического «Америка для американцев». Так что американо-канадско-британская авиация и флот бороздили Большой театр, зачеркнутый, Тихий океан и Атлантику, а также побережье и обширную территорию на необжитом севере Канады, дабы коварные русские не устроили там тайный аэродром подскока с которым можно будет бомбить атомными бомбами град на холме, США. Вопрос насчет патрулирования Канады, кстати, не такой смешной, каким может показаться. В моей Сибири можно незаметно построить небольшой город, и найти его можно будет только случайно. Ну и, конечно, Исландия и Гонконг были нашей главной болью в части возможных атомных ударов по нашей территории. Хотя, казалось бы, это уже не западное полушарие. А как же разделение сфер влияния, согласно доктрине Монро, Нет, Америка очень активно пыталась втиснуться и в Азию, и в Африку, да и в европейских столицах их дипломатия и разведка работали очень активно, стараясь перессорить членов тр единства между собой и натравить друг на друга, открыв тем самым дорогу США и воротилом из Уолл-стрит на мегаконтинент Евразия-Африка. Реально. Боялся ли я ядерного удара по той же Москве? Реально боялся. Сейчас меньше, но в будущем очень сильно больше. Разведка докладывала, что в американских штабах усильно работают над планами борьбы с нами. Причем планы были разной радикальности, но общий смысл был таков, что уже практически сложившаяся гегемония империи в Евразии должна быть разрушена. Как и сама наша империя. Янки понимали, что они крепко отстали от нас и что им нужно время. Понимали они, что атомных бомб у нас довольно много. Я не знал точно, какие там гуляют цифры нашего ядерного арсенала, Но думаю, что они там осознают, что бомб у нас наверняка больше двух десятков, а это очень много. А потому они ищут уран и плутоний по всему миру, а предприятия по обогащению расщепляющихся элементов в США вовсе не простаивают. По оценке моих аналитиков, американцы вполне могли наработать до конца следующего года примерно те же 20 бомб, а лет через 10 они достигнут паритета с нами. Понятно, что у нас довольно внушительные форы по времени и по запасам урана и плутония. И технологически у нас есть куда более мощные водородные бомбы, да и всякие неприятности на их пути к атому мы устраивали регулярно. Но производить ядерные заряды – это очень дорого и напряжно даже для нас. А ведь Америка – это Америка. Страна с огромным экономическим и промышленным потенциалом, с огромными деньгами, с множеством умных и талантливых ученых и специалистов. В общем, даже если США и не догонят нас за 10 лет, Ведь мы тоже не стоим на месте, а производство боеголовок поставлено практически на поток. Не зря же мы строим столько электростанций все время. То бомб у них будет вполне достаточно для аргумента в виде угрозы превратить в радиоактивные руины кучу городов и прочих целей в Терри. И меня это все сильно напрягало. Это как минимум. Даже 20 бомб против нас – это неприятно много и чревато проблемами. Это даст Америке возможность разговаривать с нами, если не совсем на равных в части ядерных вооружений – то точно заставят нас умерить свою экспансию и уделить как можно больше внимания противовоздушной и противоракетной обороне. Ведь исследования в части баллистических ракет в не идут полным ходом и даже проводятся стендовые испытания двигателей. Так что года через два такая ракета запросто прилетит в ту же Москву, и мы с этим ничего не сможем толком сделать. Мало что можно сейчас сделать против ракеты, которая падает на тебя из космоса. И вот тогда та страшилка, которую я рассказал не так давно в Кремле коллегам по опасному бизнесу, станет реальностью. Наступит напряженная холодная война, которая в любой момент может сорваться в горячую стадию с обменом массовыми ядерными ударами. Карибский кризис моей истории не даст соврать. Да, тогда Хрущев и Кеннеди договорились в самый последний момент, но могло ведь случиться что угодно. Да и США всегда славились умением выигрывать мир. Зачем мне вот это вот все? Да и не люблю я Америку. И не просто не люблю. Это здравый прагматический взгляд на вещи о том, что свои проблемы надо решать вовремя, пока не поздно. Тем более, зная мое бывшее будущее. Вот решаем потихоньку. С многовековым врагом России и Британии мы вроде разобрались. Объединение Китая в одно государство мы не допустили и не допустим. Индия распалась, Германия отброшена в развитие лет на 20-30, И пока вынуждены следовать за нами в кельваторной колонии, выражаясь флотским языком, пусть пока, пусть вынуждены, но следуют пока. С Японией и Францией тоже не все просто, но пока у нас общие цели. Япония хочет расширений, Франция также хочет расширений. Анри никак не умется, ему колоний в Африке и в Юго-Восточной Азии мало, и весьма интересуется включением в состав своей империи франкоязычного канадского Квебека. И за этот куш он готов воевать. Предоставлять французских солдат, флот, свои порты, колонии колониальные колониально-аборигенные войска под операцией Терра-Единства. Как против США, так и по всему миру. Он явно чувствует, что время уходит, и он может попасть на большой дележ уже к шапшному разбору, когда остальные державы Терра-Единства поделят все вкусное в мире и без Франции. Да, и нужна ему была война по чисто внутренним политическим и экономическим причинам. Как, впрочем, и мне. «С Италией у нас традиционно все хорошо, у моего тести множество забот в Африке и в Малой Азии с Ближним Востоком, так что я ему нужен, тем более, что наследник престола Рима слишком мал, и Виктору не до эпатажа. Ему нужен верный надежный союзник, который вдруг что всегда подставит свое плечо Италии. Да и зачем императору Рима играть против нас и своих интересов?» С остальными членами тр единства проблем тоже не намечал особых, да и с прочими соседями тоже. А вот Америка! На данный момент это единственная в мире сила, которая не только желает бросить нам вызов, но и сможет это сделать в самое ближайшее время. Да и должен я сокрушить англосаксонскую псевдоцивилизацию, эту раковую опухоль этого паразита на теле всей планеты. Как ни высокопарно бы это ни прозвучало, но я считаю это своей миссией в этом лучшем из миров, среди всех известных человечеству. Потом, когда-нибудь, может, при внуках внуков Саши, Терра единство шагнет к звездам, а пока у нас и тут дел хватает за гланды, как говорят в солнечной Одессе. Ваше Всевеличие. 10 минут до времени чек. Киваю дежурному офицеру и бросаю взгляд на циферблаты больших часов на стене аквариума. Московское время. Дальневосточное время. Шотландское время. Время Азорских островов. Тикают часы. Тик-так, тик-так, тик-так. Североамериканское восточное время, Центральноамериканское время, Горное время, Североамериканское Тихоокеанское время, Аляскинское стандартное время, гавайско алиудское стандартное время. Время, время, время, тикают часы. Движутся секундные стрелки по циферблатам. В Москве 15 часов 55 минут. В Вашингтоне 8.55. На западном побережье США без 5:5 утра. Самое начало рабочего дня на восточном побережье. Все. Время вышло. Соединенные Штаты Америки. Вашингтон. Стратегический бомбардировщик п 12 а 5 июля 1938 года. 8 часов 40 минут по времени восточного побережья. Было забочен очень американский весь народ. К ним прилетел сквозь ночь боевой наш самолет. Радисты их скребли в эфире, и волну, найдя едва без пяти девять, услышали слова. «Мы летим, неся ужас во мгле. Мы летим к американской земле. Бомбы ждут, бомбы к вам всем упадут. Пепел к чертям вас всех сотрут. Ну дела, ночь была. Их столицу разбомбили мы дотла. Мы ушли, ковыляя в мгле, мы к родной подлетаем к земле». Не поет саксофон, но звенит, словно наша медаль за город Вашингтон. Личный пилот государя император Александр Голованов напевал новый вариант песенки, который стал с некоторых пор очень популярным у них на аэродроме. Впереди шел пассажирский самолет, и Голованов старался оставаться в его радиолокационной тени, дабы не смущать умы операторов систем ПВО американской столицы. Тройка бомберов из его эскадрильи идет позади и пока не вне внимания системы РЛС, но они будут страховать своего лидера и выполнят применение изделия вместо него, если его собьют, или переключаться потом на другие цели. Ему же выпала честь нанести первый удар. Удар в самое сердце Америки. Пассажир начал забирать в сторону аэропорта. Главану уже эта дорога была неинтересна. Теперь он появился на экранах радаров. Но внезапно возникшая точка, пусть даже над столицей, это далеко не всегда немедленное открытие огня ПВО. Тем более, что вчера был бурный день независимости США. Да и утро, почти 9. Смена кончается, пришли сменщики, которые тоже после вчерашнего. внимания у тех и у других рассеяно. А вот и знакомые ориентиры. Поправка курса. Белый дом, Капитолий, монумент. Сброс. Прости, Господи, нас грешников. Штурвал на себя. Нет времени на разворот. Бомба хоть и на парашюте, но сметет ударной волной, если замешкаться. Тут и так обшивка обгорит от световой вспышки. Видел Главанов испытания и понимал, что он сейчас сбросил и что сейчас будет. Американцы среагировать не успели. Сброс. Вторая бомба сброшена позже, но упадет почти одновременно с первой. В данном случае никаких особых целей не было, просто по готовности. Куда-то на Арлингтонский бульвар. Не принципиально п 12 а уже поднимался на 12-километровую высоту, когда позади вспыхнуло два солнца. Машина тряхнуло, началась болтанка, и даже черные очки не спасали от яркого потока света со всех сторон. Но ему приходилось сбрасывать бомбу на новой земле. Он потому и вез бомбу на главную цель, что был лучшим, и он справился. Цель поражена, сопутствующий ущерб приемлем для нас. На такой высоте его самолету мало что грозило, и пора был уже разворачиваться в сторону Чикаго, распевая во все горло. Ну, дела! Ночь была! Их столицу разбомбили модотла. Мы ушли, ковыляя в мгле, мы к родной подлетаем земле. Не поет саксофон, но звенит слонофон наша медаль за город Вашингтон. Соединенные Штаты Америки, пригород Нью-Йорка, 5 июля 1938 года. Профессор Стронг всегда слыл везунчиком, пожалуй, еще со школьной скамьи. Не так, чтобы жизнь ему слишком легко давалась, но ему везло по жизни. То там успел, то там, как оказалось, вовремя опоздал. В Аргентине той же замешкался на минутку в бункере, перезавязывая шнурок. Замешкался и не попал под обстрел. Бог хранил, как говорится. Понятно, что профессор ни в какого бога не верил, но интересует ли бога мнение профессора? Стронг склонился над мотором своего авто, когда гараж внезапно осветился ослепительным светом. Вспышка тут же плавно погасла. Наступило несколько томительных секунд тишины. «И что это было?» — спросил сосед мистер Смит, который помогал чинить машину. Профессор не успел обдумать и ответить, когда гараж буквально затрясся. С потолка посыпался мусор, но строение устояло. Стронг выбежал из гаража. На горизонте, где-то в стране Нью-Йорка, поднимался черный гриб. «Мэри, Мэри, быстро в подвал! Джеймс, скорее за мной в наш подвал!» Тот растерянно замер, глядя то на гриб на горизонте, то на профессора. «Я... Нет, как же Дженни? Я... Домой!» Стронг посмотрел вслед убегающему соседу и нырнул за женой в подвал, захлопнув металлическую дверцу. Даже сквозь щели металлической дверцы в подвал проник очередной яркий свет. Вновь сильная тряска, потом снова и снова. Четыре раза. Вернувшись из командировки в Аргентину, сотрудник атомного исследовательского центра прекрасно понимал, что происходит снаружи. Атомная бомбардировка. И судя по тому, что только на Нью-Йорк уже сброшено не менее четырех, у русских их может быть действительно много, и они ни в чем себе не отказывают. Профессору и его соседям повезло. Иногда отдаленность от центра города имеет свои преимущества. Что происходит, Томас? Тот лишь растерянно пожал плечами. «Я не знаю, Мэри. Похоже на атомную бомбардировку». «На что?» Стронг лишь потер виски. «Я не знаю. Забудь. Это, в общем, то секретные сведения». Как всегда, прагматичный голос жены задал самый важный вопрос. «И что нам теперь делать с твоими секретными сведениями? В яблоке наша дочь и ее семья. Мы же не бросим их там». Соединенные Штаты Америки, пригород Чикаго, 5 июля 1938 года. Девятилетняя Дженнифер стояла в своем саду, испуганно глядя в небеса. Многие десятки самолетов сбрасывали черные точки, которые потом превращались в белоснежные цветки. Все небо в белых цветках, словно пушинки одуванчик с черными точками под пушинками. Это было бы даже красиво, если бы не было так угрожающе страшно. Где-то там разгоралась канонада. Вот ты где, в подвал. Бегом в подвал. Мать потащил ничего не понимающую девочку к дому. Соединенные Штаты Америки, пригород Чикаго, Авиабаза Оук Парк, 5 июля 1938 года. Когда следом засевшим военным транспортником на полосу начал заходить еще один самолет, но значительно больше по размеру и с четырьмя винтами, кое-кто на базе даже удивился но те, кто мог принимать какие-то решения, в основном валялись связанными с кляпами во рту. Руководимый русским диспетчером на башне, приземлившийся вслед за местным борт вторжения, выруливал, освобождая взлетно-посадочную полосу для идущих следом транспортов с космодесантом и техникой. Полковник ССО князь Алабышев спокойно смотрел, как из чрева приземлившегося транспорта по Апарели начали сбегать в два ряда космодесантники, заученно занимая позиции вокруг самолета перебежками продвигаясь к основным узлам военной базы. Примерно то же самое происходило сейчас на втором аэродроме округи, аэродроме Мидуэй. Он был гражданским и ощутимо меньшим, но план операции предусматривал использование этого авиаузла для переброски войск и грузов по всей Америке, а потому имел стратегическое значение. Алабышев обернулся в сторону города. Шло воздушное десантирование. Задача высаживающихся в разных частях Чикаго космодесантников — захват основных объектов, штабов и учреждений власти, а также связывание уличными боями военных и полицейских сил города, давая возможность транспортом беспрепятственно садиться на оба аэродромы и разворачиваться там. Подъехал на Руссо-Балтия командовавший десантом полковник князь Багратион Мухранский. «Приветствую, Алихан Булатович. И я вас решительно рад видеть, Сергю Амиранович. Крепкое рукопожатие. «Были какие-то проблемы, Алихан?» Тот лишь усмехнулся. «Были, князь. Обливали они тут все, что только можно. Как можно так напиваться на службе, я решительно не понимаю. Мы их согнали, а многих и вовсе занесли в караулку, в наручниках, конечно. Так что твоим шотландцам придется еще и с ними возиться». Вот, спасибо. Удружили». Соединенные Штаты Америки, улица Нью-Йорка, 5 июля 1938 года. Профессор Стронг пробирался по улицам Нью-Йорка. Всюду стояли машины, улицы и дороги были завалены битым строительным мусором, кое-где оборачивавшимся непроходимыми баррикадами. Всюду бродили грязные перепуганные люди, которые не могли толком ничего объяснить ни о том, что произошло, ни о том, как можно куда-то сейчас пробраться. Профессор представлял себе атомные удары и отлично знал, что радиационный фон тут может быть очень приличным, но дозиметра у него с собой не было, а вот цель была. Дочь, взять, двое внуков. Что с ними? Идти было трудно. Хорошо, хоть он уговорил Мэри остаться охранять машину. С ее больными ногами она была бы здесь лишь обузой. Хоть и занятый своими поисками, Стронг все равно своим профессиональным умом отмечал последствия атомного удара и заносил данные себе в мозг. Что ж, последствия для Каменного города были не такими чудовищными, как полагали многие. Да, судя по всему, Манхэттен разрушен, если не до основания, то весьма существенно. Три бомбы, как-никак. Остальной же город, хоть и имел многочисленные повреждения и полностью выбитое остекление, но остался стоять. Интересно, какой тут сейчас уровень радиации. Было понятно, что он уже нахватался, но волновали его дочь и ее семья. Их нужно было срочно вывозить из этого ада. они ведь не знают, что еще ничего не кончилось и опасность не миновала. Наконец профессор добрался до места. Звонки в двери стук стукни к чему не привели. Лишь открылась соседняя дверь, и на пороге возникла старуха-соседка с окровавленным платком в руке. «А, профессор, ваши уехали на пикник. Еще рано утром». Она закашлялась и закашлялась кровью. Телеграфное агентство России «Ромеи», ТАРР, 5 июля 1938 года. ТАРР уполномочен заявить. Соединенные Штаты Америки совместно с бежавшими в Канаду, Вестралию и Австралию, остатками бывшей Британской империи, готовили агрессивную ядерную войну против государств ТР-Единства. Представленные Объединенным Разведывательным сообществом ТР-данные убедительно доказали размещение множества атомных бомб на территориях Исландии, Аляски, западных Холливудских островов. Гонконга, Британской Африки и Юго-Аравийского полуострова, откуда и планировалось нанести массированный ядерный удар по городам Терры-единства, ставя конечной целью операцию уничтожения столиц Терры, расчленения нашего Союза, полную оккупацию наших земель, порабощение всех наших народов для продления агонии существования и притязаний на господство англосаксонского мира. Такое положение является нетерпимым для народов нашего Союза. В сложившихся условиях Совет глав государств ТР-единства единогласно проголосовал за начало специальной операции по умиротворению Соединенных Штатов Америки, Канады, Вистралии и Австралии. Своими безответственными действиями, угрожающими жизни всего человечества, правительство США и примкнувшие к Америке сателлиты, фактически доказали свою полную несостоятельность в качестве государственных образований. Дальнейшее существование этих территорий, форма их существования, Необходимые реформы и реорганизации целиком и полностью зависят от воли волеизъявления граждан каждого из суверенных свободных штатов. Государства Терры никоим образом не покушаются на суверенное право народов суверенных штатов формировать свое будущее. Армии и флот государств Терры-единства не намерены оккупировать эти территории и будут выведены, как только завершится формирование новой реальности на территориях бывших США, Канады, Вестралии и Австралии. Операция по умиротворению началась сегодня, 15.55 по Иерусалимскому времени. Империя единства. Россия, Москва, Кремль, Дом империи, бункер ситуационного центра, аквариум, 5 июля 1938 года. Конечно, трехдневный аттракцион невиданной щедрости с почти дармовым алкоголем к Дню независимости Соединенных Штатов принес свои плоды. Перепились все, кто только мог, и кто не мог. И кто уже не мог, тоже. Неудивительно, что утро после трехдневного запоя было для многих мутно мучительным. Простая по гениальности идея принадлежала главе эссет князю Емец Арватскому, а воплощена в жизнях совместной работы со светлейшим князем Владимиром Волконским, который неофициально управлял моей тайной финансовой империей по всему миру. Пусть не всей, я никогда не складываю яйца в одну корзину, но весомой ее частью. Во всяком случае, бутлегерский подпольный бизнес во время действия сухого закона в США в основном был подконтролен ему, а уж после отмены сухого закона отмене, кстати, весьма поспособствовали мы, лично заинтересовав колеблющихся в Сенате и Конгрессе. В общем, американскому народу, его чиновникам и, главное, военным, было чем отпраздновать День независимости 4 июля. Кто ж знал, что утро 5 июля будет таким тяжелым? Соединенные Штаты Америки. Хьюстон. 5 июля 1938 года. Взять Хьюстон сходу не удалось. То ли местный командующий был толковым малым, то ли проявились организационные проблемы между частями многонациональных миротворческих сил, но застряли. Местные успели мобилизоваться и занять ключевые позиции в городе, явно не собираясь капитулировать. Наоборот. А ведь город был крайне важен для развития наступления. Понятно, что часть сил обошла Хьюстон и устремилась дальше, но часть была вынуждена отвлекаться на штурм города. Поэтому пошли в ход и тяжелые танки, которые были нужны совсем в другом месте. ИС-3А2 хоть и считался основным боевым танком армии Единства, но все же был танком довольно тяжелым и не очень поворотливым. Для маневра ему придавались сравнительно легкие Т-50-76, Т-50-45 и Т-50-огнебой, но суть от этого менялась мало. Задача тяжелого танка – выкатиться из-за угла очередного дома, сделать выстрел и укатить обратно. Танковые сражения на улицах города устав прямо не запрещал, но наставление этот вид боя категорически не рекомендовали. Тяжелый танк на улицах большого города – это не только подвижная огневая точка, но и лакомая цель для противника. В него будут стрелять и кидать все, что только возможно. А потому танку требуется прикрытие. Как со стороны пехоты во всех ее вариациях, так и со стороны легких танков огнебой с крупнокалиберными пулеметами, которые просто выносили все вокруг. У танка своя задача — подавить серьезные узлы обороны противника. Не без помощи вертолетов, разумеется. Но устав предполагало наличие их отсутствия. Как случилось и в этот раз. Один бог и командование знают, куда подевались вертолеты, но их не было. И капитан Измайлов вынужден был воевать без поддержки с воздуха. Радио. Справа, точка на третьем этаже, пулемет. Третье окно от края правого угла. Принято. Измайлов легко выпрыгнул из башни танка. Только дурак выводит свой танк на открытое место, а потом пытается из танка осмотреться. Нет, так в русской армии дела не делаются. Выгляни глазками, прикинь по месту, сформулируй приказы, чтобы не мешкать и не думать потом под огнем противника. Понятно, что выглядывать из-за угла было идиотской и опасной затеей. Противник ждал такого придурка, который высунет голову в порядке посмотреть. Поэтому только через вторые и третьи этажи в зданиях, которые уже заняли имперские штурмовики. В целом диспозиция была понятной. Наспех, но капитально укрепленная огневая точка. Мешки с песком, какие-то блоки. В целом хорошее здание. Стены, дай бог, каждому. Все серьезно. держит под контролем всю улицу. Есть ли у них РПГ? А кто знает, может и есть. Значит на все про все секунд 20 если, конечно, там никто не сидит в полной готовности с РПГ. Но даже если и сидит, то динамическая защита должна прикрыть вдруг что. Не факт, конечно, тем более слабым бортом, но варианта другого нет. Через 5 минут танк капитана Измайлова, повернув башню в примерном направлении, выкатил из-за угла. Выстрел. Уводи. Танк вновь исчез за углом. Промах. Не в этот раз. Кедр, Ясуслик. Мимо. Левее на два окна. «Суслик, я кедр. Принято. Паша, не спи. Нам нужен хороший накат». Танк вновь выкатился из-за угла. «Выстрел. Уход за угол. Снова мимо. Снова переговоры. Снова накат. Выстрел. Мимо». «Степа, сосредоточься. Ты охренел просто». «Командир, звоняй. Я тебе потом объясню про любовь к родине. Стреляй давай. Три выстрела просто в задницу. Поехали». «Выезд. Выстрел. Попадание». Королевство Канада, Новая Шотландия, Перешейк-Шигнекто, 6 июля 1938 года. Хищные силуэты вертолетов, ударные СИВ-24 шли в небе широкой линии на предельно низкой высоте, избегая внимания возможных радаров противника, но не избегая появляющихся то там, то сям очагов сопротивления. Ракеты, автоматические пушки и крупнокалиберные пулеметы периодически приходили в движение, устраняя местные проблемы. Линия летела вперед. За ней шла еще одна. И еще. Транспортники СИВ-8 с космодесантом шли за первой волной ударных вертолетов. Зубастые транспортники. Перелет от Атлантического побережья не был близким. Конечно, места на штатных вертолетоносцах на всех не было, но захваченные плацдармы позволили выгрузить и развернуть ударные вертолетные силы в кратчайшие сроки. А вертолеты — это хуже танков. Хуже для противника. Их цель сегодня перешеек Шигнекто, перешеек, который отделяет Новую Шотландию от материковой Канады. Перешеек, который русскому космодесанту и шотландским королевским придется брать и удерживать, не допуская переброски канадских и американских сил в Новую Шотландию. Ударные группы вертолетов двигались впереди танков. Задача подавить. Подавить и обозначить, кто тут теперь власть. А танки придут. Чуть позже пока работа вертолетчиков и космодесанта. Высадившиеся ранее из многочисленных п 12 д десантники уже взяли под контроль ряд ключевых точек в городе Галифакс и в ряде других мест. Но без воздушной поддержки им было не обойтись. Новая Шотландия — это не только главный бриллиант в короне королевы Елизаветы I, но и важнейшая база для вооруженных сил Терры на американском континенте. Текст Виталия Сергеева. С.А.С.Ш. Техас, Остин, улица Колорадо, 10.10. 10 особняк губернатора Техаса, 5 июля 1938 года. Утро явно не задалось. Ночью одолевали страшные сны и болела голова после вчерашних празднований Дня независимости Соединенных Штатов. А сегодня еще, как только мистер и мисс Фергюсон сели завтракать, примчался почтмейстер. «Госпожа губернатор, вам срочная международная телеграмма». Запоздалые и поздравление. От кого?» — устало проговорила мисс Фергюсон. «Из канцелярии императора Михаила». «Рамейского?» — удивилась Мириам. «Да». «Давай», — скомандовала она, окончательно пробудившись. Мариам Фергюсон открыла конверт. Давишнее удивление возросло сначала до недоумения, а затем и до полнейшего изумления. «Госпожа губернатор Мириама Аманда Волис Фергюсон». Поздравляю вас и ваш благословенный Техас со вторым днем рождения. Господь сегодня отвел от доставки вам посылок, дошедших только что в Теннесси, Калифорнию и на восточное побережье. Возможно, это знак того, что скорейшее изменение адреса с State of Texas на Republic of Техас отменит доставку. К, Е и В и В. Вы опять меня разыгрываете, Твинсби? Мариам начала кипеть. Я? Нет, ма, начал мямельть патчмейстер но влетевший военный вестовой спас его. Госпожа губернатор срочный депеш от полковника Эдвардс. Проговорил, пытавшийся стать ровно сержант и протянул пакет. Этому-то столичному хлыщу что надо, скорчив лицо отшедшего от армейца выхлопа, проскрипела Мириам Фергюсон, урожденная Уоллис, называемая техасцами просто ма. По докладам служб ПВО, противник нанес удары по Бостону, Нью-Йорку, Филадельфии, Вашингтону, Мемфису, Сан-Диего. Установить связь с командованием администрации президента не удается. Просим срочно ввести военное положение в штате и прибыть на защищенный командный пункт Форт Кавасос. Начальник базы полковник ВВС САСШ едва Эдвардс. Ну, шутники, вчера марсианами стращали алкаши. Задам я вам! С сумрачным задором произнесла губернатор Фергюсон, попавшийся как половина Остина на вчерашнюю радиопостановку войны миров и радейщикам. Нашли время пускать в эфир такое?» — проворчала она уже тихо. «Рейнджеров у меня нет даже на бандитов, не то что этих дураков, упившихся с марсианами всякими ловить». Джеймс Фергюсон, сам бывший до импичмента в 1924 году губернатором, весело хмыкнул. Но, поймав взгляд жены, убедительно сделал отрицающую свою причастность к розыгрушу Мину. До часа дня она отказывалась верить сообщениям. Даже когда доложили о русском десанте в Хьюстоне, она не могла поверить сполошенному мэру. Но после того, как президент Уоллес подтвердил по радио все, ее почти захватила истерика. Срочно собрав кабинет, она дала почитать первую телеграмму вице-губернатору Уолтеру Фрэнку Вудулу. Он юрист. Пусть посмотрит, можно ли что сделать. В Форт-Кавасас она поехала только вечером. Текст Виталия Сергеева. Радио WLS, штат Иллинойс, 5 июля 1938 года. Говорит радио WLS, уверенный мужской голос прервал молчание радиоприемника в бункере. Мы вещаем на частоте 870 кГц и через городские системы оповещения о наводнениях и пожарах. Голос очаровал своей глубиной и подкупал выговором Южного Чикаго. Передаем важное сообщение правительству штата. Граждане суверенного штата Иллинойс. Вашингтонские чиновники и нью-йоркские плутократы вергли нашу страну в глобальную войну. вергли ради интересов спекулянтов Уолл-стрит и английских лоялистов. Сохраните спокойствие. Международные силы терра-единства и прогрессивные силы нашего и другого штатов предупредили подлый удар. Поджигатели войны уничтожены. Национальная гвардия свободного штата Иллинойс совместно с международными силами терра-единства Проводят операции по обеспечению спокойствия, законности и мира в нашем благословенном штате. Просим сохранять спокойствие и содействовать выявлению провокаторов и агентов Канады и федерального правительства. Структуры, подчинявшиеся союзному правительству на территории штата, распускаются. Их служащим предлагается в суточный срок покинуть территорию Иллинойса или присягнуть на верность народу штата. Будьте благоразумны. Всякое сопротивление законным властям будет решительно подавляться участвующие в вооруженном сопротивлении, будут уничтожаться на месте. Власти штата и миротворческие силы терра-единства заботятся о благополучии, сохранении прав и собственности законопослушных граждан Иллинойса и других штатов, суверенитете штата и единстве наций. Сделаем вместе шаг к справедливому всеобщему миру без дискриминации плутократов. Соединенные Штаты Америки, пригород Чикаго, 5 июля 1938 года. Дженнифер сидела рядом с матерью на узкой лавке, которую отец спешно затащил в подвал из сада. Два старших брата сидели просто на мешках с картошкой, как и младший Патрик. Сам же отец сидел на табурете у полки, где между всякими припасами уместился радиоприемник. Лишь радиоприемник был источником информации для сидевшего в подвале семейства. Выходить на улицу Галахер старший запретил категорически, лишь сидел и крутил колесик настройки с канала на канал и обратно. Радио передавало какие-то странные новости. Сообщали о каких-то мощных взрывах в городах на восточном побережье и что с многими городами Америки пропала всякая связь. Звучали самые противоречивые сообщения и комментарии. Было понятно, что сами ведущие ничего не знают, не понимают и очень испуганы. И лишь профессиональный долг и какой-то нездоровый азарт удерживает их у микрофона. Потом прозвучало на волнах местного радио обращение какого-то координационного комитета мэрии Чикаго в котором сообщало, что Национальной гвардии штата, полиции и прибывшими какими каким-то международными миротворческими силами по суверенному штату Иллинойс проводится операция по обеспечению порядка и безопасности граждан, что вводится на трое суток круглосуточный комендантский час и что жителям, не имеющим особых пропусков от комендатуры ММС, запрещается покидать свои жилища. А теперь вот прозвучало обращение, озвученное известным комментатором Рейганом. Отец долго молчал. Наконец, как-то неожиданно по-стариковски крякнул и проговорил. «Вот и все. Похоже, прежней жизни больше нет и не будет. Приехали!» Старший Нейден недоуменно спросил в полной растерянности. "Но «Ну как же так? Америка ведь великая страна!» Галлахер-старший лишь горько сказал. «Похоже, сынок, что лишь была таковой. Или казалась сама себе такой, что, в общем, одно и то же». Сверху послышался рокот двигателей и лязг чего-то металлического. Один раз, два, три. Что-то тяжелое три раза проехало по дороге мимо их дома. Что-то явно тяжелее их трактора. Бернард Галахер, прислушиваясь к затихающим вдали звукам, хлопнул ладонью себе по колену. В общем так, сидим пока в подвале. Что там на поверхности, одному богу известно. Радио работает, вода и еда есть, так что сидим пока тут. Старший зыркнул настоящего входа в подвал дробовик но, поймав тяжелый взгляд отца, даже не дернулся к нему и слов не проронил. Младший же Патрик лишь пискнул. А в туалет как же? Отец лишь рявкнул. В баночку сходишь. Адель Галахер никогда еще не видела мужа столь растерянным и подавленным. Текст Виталия Сергеева. Радио WLS, штат Иллинойс. Штат Иллинойс, Чикаго, Маунт-Проспект, 5 июля 1938 года. Рональд Рейган отложил текст. Глотнул воды с лимоном виски. Прополоскал связки. Техники WLS переключали волну. Он взял другой листок. В Иллинойсе он родился и вырос. Вот приехал на недельку из Голливуда к родителям в Тампику и... попал, как кур в ощупь. В студии замигала лампочка. Капитан Влад Герцик, старший здесь русский офицер, показал руками за стеклом студии елку. Значит, пошла написанная на музыку немецкой новогодней мелодии песня Айовы. 30 секунд. Вдох, выдох, вдох, шанган, дробь. Ту, ван, зеро. Настал черед узнать благую весть еще помнящему голос своего любимого комментатора Рони Рейгана и суверенному штату Айова. В целом все то же самое, кроме названий, частоты вещания, и только в конце прозвучит айовский девиз. Наши свободы мы ценим, и наши права мы будем отстаивать. Место Иллинойского. Суверенитет Штата и единство наций. Говорит радио WLS. Передаем важное сообщение правительства штата. Текст Виталия Сергеева. С.А.С.Ш. Содружество Кентукки. База армии С.А.С.Ш. Форт Нокс в 30 милях к юго-западу от Луисвилла. Полдень 5 июля 1938 года. Обращение президента Североамериканских Соединенных Штатов Генри Эдгара Уоллиса гражданам Соединенных Штатов. Граждане Соединенных Штатов. Мы подверглись жестокой внешней агрессии. Сегодня ядерными ударами уничтожены города Бостон, Сан-Диего, Окридж и Мемфис в Теннесси. Альбукерк в Нью-Мексико, Новый Мемфис в Арканзасе, Нью-Йорк, Филадельфия, и Вашингтон. Высажен десант в Чикаго и Хьюстоне. Президент США Франклин Делано Рузвельт. Все, находившиеся в федеральном округе Колумбии, члены кабинета и Конгресса погибли. Пользуясь внезапностью и рассчитывая на безнаказанность, подлый враг нанес удар в самую голову нашей страны. Но наши обидчики далеко, и они не смогут дальше безнаказанно жалить нас. Мы имеем средства, чтобы ответить на эти преступные бомбардировки. Преступления европейских варваров не останутся без возмездия, заверяю вас. В этот трудный час принимаю на себя обязанности президента Соединенных Штатов. Мы предпринимаем все усилия для сохранения управления отпора агрессии. Просим всех сохранять спокойствие и всячески помогать федеральным властям в организации обороны страны и помощи пострадавшим. Боже, храни Америку! 33-й президент США Генри Эдгар Воллес Соединенные Штаты Америки, пригород Чикаго, авиабаза Оук Парк 5 июля 1938 года. А здесь тоже красиво вечером. Полковник ССО князь Алабышев затянулся своей знаменитой трубкой. Он любил говорить, что эта трубка досталась ему от прадеда, но в это верилось как-то сильно с трудом. Впрочем, спорить с князем себе дороже, так что желающих дураков было мало. Полковник космодесанта князь Богартьон Мухранский лишь хмыкнул. — Да ты у нас романтик, Серго Амиранович. Так и ожидает тебя сейчас какой-то стихотворный слог. — А вот напрасно ты иронизируешь, Элихан. — Я, может, до сих пор скучаю по горам. Равнины тоже бывают красивыми, но вот горы... Эх! Он вздохнул. — А вечер хорош? Да, вечер принес какую-то тишину и стабильность. Всякое сопротивление в Чикаго и окрестностях было подавлено. Местный мэр оказался вполне сговорчивым. Пришлось, правда, предъявить ему чуть ли не тонну компромата на него, за который ему явно грозил электрический стул. А командующего местной нацгвардией шерифа полиции удалось заменить более понятливыми замами. В целом вечер нарушали лишь яркие огни взлетно-посадочной полосы и шум винтов, садящихся на аэродроме самолетов. Шло развертывание сил. Миротворческих сил. И Чикаго – основная база их развертывания. Текст Виталия Сергеева С.А.С.Ш. Содружество Кентукки. База армии С.А.С.Ш. Форт-Нокс в 30 милях к юго-западу от Луисвилла. Вечер 5 июля 1938 года. Дуглас с опаской глядел на наступающую ночь. Его кукурузная трубка в закатных лучах медленно чадила. Ужасный был день, и удвоившаяся пара звезд в петлицах не могла его в этом переубедить. Меньше чем три недели прошло с того дня, когда его отозвали за отставки, даже не дав отдохнуть с молодой женой и нарадоваться трехмесячным сыном. Он, конечно, боевой генерал, у него много связей, да и сам по себе он не мог за идущей в Европе войной не следить. Но вот рассчитывать, что после их трехлетней давности ссоры его вдруг вызовут к президенту, он никак не мог. Разругались они тогда из-за бюджета. Еще президент Гувер, поставивший его во главе штаба всей армии урезал ее финансирование вдвое. А Делану Рузвельт еще втрое оборонные расходы сократил. Их можно было понять, кризис был страшнейший. Но ведь было же уже совершенно ясно, к чему идет. Когда ты живешь в джунглях, льву не расскажешь, что тебе хотелось хлеба и масла, потому патронов для своего ружья ты не купил. Может, стоило тогда в 1932 году послушать Дэвиса и Гарриманов и не разгонять этот марш ветеранов, прозванный писаками «фальксистским». Их символ, генерал Смедли Батлер, был бы хорошим президентом. Но черт, сколько вокруг него крутилось пацифистов и социалистов. Да и президент Франклин Рузвельт даром что не звался пацифистом. Вместо армии ветеранов он предпочитал рыть каналы и бездельников кормить. И при этом, не крича как Лонг, так и норовил заставить Тихой Сапой поделиться нашим богатством. Вот и урезали все. И армию, и полицию. Техаси рейнджеров вообще распустили. Политиканы рассчитывали по старинке, что два океана и их железные корыта смогут их защитить. Хорошо хоть что кучу разработок и строительства Ай-17 тогда удалось протащить. Сменивший его во главе начальника штаба армии генерал Малин Крейг, светлая ему память, был менее ретив, но с его приходом стал возвращаться и денежный поток. Хотя бы годом раньше, тогда в 1936 могли бы уже и Британии помочь, не только опустошать склады и спешно развертывать части и производство. Тогда и периметр бы другой был. Он, генерал МакАртур, смог бы не сдать Англию, да и в Испании русских с немцами обратить. Немцы – бойцы. В прошлую войну он с ними воевал. А с русскими – нет, но по делам Олимпийского комитета в конце 20-х к ним наездился. Противник они упорный. Только их техническая отсталость им победить не давала. Но император Михаил, уважаемый Дугласом Макартуром, победоносный генерал, смог и эту отсталость преодолеть. А эти депутатишки и клерки все это проворонили. Он, когда ему после встречи с президентом в июне дали все сведения, был готов поначалу сам этого Крейга убить. Понятно, что у русских была бомба. От того в 1935-м и палился на армию золотой дождь. В 1936-м уже ливень, но после того, как выжили и выжгли все, как почву между Колорадо и Канзасом, В один год эту пыльную чашу в урожай не обратить. От того по-русским сразу не били. Хваленый американский флот попусту ржавелу у причалов, вместо того, чтобы все пути этим схизматикам перекрыть. Дуглас МакАртур крепко сжал бамбуковый чубук. Было горячо, но трубки он не отпустил. Стало легче. Беда, что новоримский правитель перекрыл к себе дорогу братству, а разведки, даже хваленые английские, ничего так и не смогли узнать. Что с того, что он говорит, как в Южном Нью-Джерси любит цитировать сэра Конан Дойла, сочиняет песни и викторианские мелодии для скрипки? Даже легшие под пантократора ложи шотландского устава так и не смогли ничего стоящего прояснить. Как черт из табакерки? Не Наполеон, нет, Александр Македонский. Такого только смерти сможет остановить. Но что ему, генералу Маккартуру, с этого? Передовой периметр сдан. Во втором рубеже дыры. В Гонконге янки не удалось зацепиться, русские на Канарах, аргентинцы на Фольклендах. Даже третий контур не успели закрыть. Голландцы и французы остались в Гвиане, русские в Венесуэле. Да еще эти, предположительно, чуть более 30 бомб. Вот почему не ударили, когда было две? Десанта не было. Так разнесли бы к чертям их порты. Разбомбили бы аэродромы и города, до да каких бы могли достать. А тогда же были плацдармы в Европе. Безнаказанно. Да и Японию можно было убедить. Политиканы. Соревновались, кто мокрый, а кто сухой. В горло бы вам теперь залить это виски. Всю бочку. Он втянул табачный дым через мундштук своей Миссури Мерчаум. Пенки Миссури. Выпустил дым. А русские ждать не стали. 15 бомб за один день. От Бостона до Сан-Диего и Сиднея в Австралии. На Теннессе вообще какой-то ужас свалился. Если верить разведке, это почти половина их бомб. Не будут они повторять этот сет. Будут кидать по одной. Мы же выбьем их десанта из Чикаго и Хьюстона, а потом и в Новой Шотландии. Да и с Гавайями адмирал Легерс берется. Тогда и поговорим. Но если нет, то генерал Хэнфорд Макнайдер с половиной нашей национальной гвардии не зря в Канаде сидит. Большую часть его бойцов приказано вернуть, но в случае чего в тамошних лесах русских в щепу порубят бушмейстеры. Эти лесовики-рейнджеры свое дело знают. Стемнело. Так не хочется в бункер уходить. Пусть там и горы золота, половина библиотеки Конгресса и лучшие экспонаты музеев Восточных Штатов. Ему сейчас совершенно не до них. Все его естество рвется в бой. Но его место здесь, в центре паутины. Бригадный генерал Паттон, прозванный Старой Крови и Кишки, уводит под утро танкистов на Чикаго. Счастливец Джордж, он прям горит в ожидании драки. Человек войны, хулиган и бандит. Снес днем на танке все салоны, которые все три выходных базу поили. Набил морду радисту, а ведь сам вчера вечером с ним лез в танк и рвался с марсианскими треножниками воевать. У него, конечно, в большей части новобранцы, но сколько там может быть русских? Пар батальонов, полк, без треножников и вообще тяжелой техники? С этими Джорджи бандиту справится. В Техасе сложнее, там еще мексиканцы к границе подошли. В Калифорнии вообще губернатор-демократ Синклер пригласил их помочь с разбором завалов в Сан-Диего. Дурак! Впрочем, на это Коми не жалко. Сообщения из Анкориджа и Майами противоречивы, но там пусть разбирается флот. А армии нужно восстанавливать управление. Президент Уоллис пока не ясно, куда гребет. Ио Госсекретаря Роберт Уорд Бингем местный адекватный, но болен сильно. А вот поставленный на Минфин республиканец из Цинциннати Роберт Альфонсо Тафт вовсе не поборник войны. Кандидатуру уже на военное министерство прогрессиста из находящегося через речку Нью-Олбани Чарльза Мариона Лафалетта еще обсуждать надо. Но они все заняты по горло, все спешат. Но все равно много Генри на себя берет. Как бы не пришлось срочно менять на министрессу труда Фрэнсис Перкинс, этого 33-го президента североамериканских Соединенных Штатов. Впрочем, сейчас эти игры в демократию не особо нужны. Даже хорошо, что Воллес занят этой ерундой и воевать доверит профессиональным военным. Даже не ставя президента в известность, он, генерал МакАртур, начальник штаба армии Соединенных Штатов, уже вскрыл последний пакет и передал приказы для двух ядерных русским сюрпризов. Получат они скоро, эти подарочки. И не из Штатов. Империя единства. Россия. Москва. Кремль. Дом империи. Бункер ситуационного центра. Аквариум. 5 июля 1938 года. Ваше Всевеличие. Оперативная сводка. «Беру, киваю». Что ж, сегодня у нас был бурный день. Атомными ударами разной мощности и в разном количестве боеголовок были накрыты Вашингтон, район Белого дома и Капитолия, а также в нескольких километрах дальше по курсу движения самолета Голованова. Нью-Йорк. Тут уж целых три бомбы легли на Манхэттен и конкретно, в том числе, на Уолл-стрит. Бостон. База флота и базирование всяких уродов закулисных. Филадельфия. Еще тот гадюшник. Сан-Диего. База флота перл харбор база флота. Окридж, Теннесси, ядерный центр и обогатительные заводы. Альбукерки, Нью-Мексико. Сидней, Австралия, основной военный порт в радиусе 9600 километров. Мемфис, Теннесси, аэропорт. Новый Мемфис, Криттенден Каунти, штат Арканзас, железнодорожная станция, железнодорожные мосты и автомост. От ударов по Сиэтлу и Сан-Франциско мы отказались. У меня на эти территории есть свои виды. Не хочется пачкать. А Остину просто повезло. А может и не просто. Удачно прошла операция по взятию под контроль Чикаго. А вот в Хьюстоне застряли. Но решим. Уверен в этом. Союзники тоже неплохо себя проявили, вопреки моим ожиданиям и опасениям. Пусть те же немцы предоставили довольно символический десантный контингент. Германии хватало дел в той же Африке, да и в Азии шли операции. Но их флот был очень полезен. Больших сражений на море не случилось, в том числе и ввиду колоссального преимущества флота Терра в конкретных местах Мирового океана. Слишком уж рассредоточивать флот, как это сделали американцы, тоже чревато боком. Или какой-нибудь другой по... ну, позиции. Короче, вы меня поняли. Хорошо помогли присутствуем итальянский флот и французский. Их было много, особо стрелять не пришлось. Возможно, сыграли свою роль ошеломляющие вести из самой Америки. А когда стало ясно, что все руководство страны уничтожено, в командовании флота наступил какой-то ступор, что дал нам возможность провести десантную операцию. Все перемешалось на самом деле. Те же шотландцы из королевского десанта помогали нам штурмовать Чикаго, а мы помогали им брать и штурмовать ключевые места в Новой Шотландии. Или вот японцы, к примеру. На территории материковой Америки у них не было особых интересов. Но они активно готовились к высадке на западном берегу США, Я уж молчу о массовых десантах на Филиппинах, на Гавайях, на прочих островах и тем более на севере Австралии. Короче, работа нашлась всем. Кому-то по душе, кому-то из подпалки, но свою часть тянули даже венгры, датчане и скандинавы, не говоря уж о моих союзниках по Новоримскому союзу. Из мелочей. Впервые прошли испытания в реальных условиях пар реактивных истребителей-союзников. Итальянского Капрони-Кампини номер один и германского Хенкель. К-178. Как говорится, итальянцы победили по очкам в зачете, ибо один итальянский самолет едва дотянул до базы, где благополучно выкатился за полосу и получил значительные повреждения. А вот один из германцев просто упал где-то в пригороде Галифакса. Благо там быстро оказались шотландцы, канадцам не удалось утащить секретный образец на «посмотреть». Также прошел испытание в реальных боевых условиях германский реактивный бомбардировщик «Арадо» Ар-234 «Блиц» который принял участие в подавлении очагов сопротивления в штате Иллинойс. В общем, прогресс не стоит на месте, и союзники тоже спешат нас догнать где только возможно, в том числе и в части разработок атомного оружия. Ну что еще? Да особо все по плану. На Гавайях идут бои. Гонконг капитулировал. Бомбы пока не нашли. С Исландией и Филиппинами концерт надолго, но судя по тому, что нам сверху ничего не упало, бомбы из Исландии действительно увезли куда-то в Южную Америку. Что ж, будем поискать, а пока посмотрим.